Глава сорок п е р в с твоей стороны, Мортогар, было крайне опрометчиво идти на поводу у этого ужасного человека», — заметила Авелла, подливая мне чаю. «Кроме того, ты не принёс горшочек из-под каши». «Блин, горшочек. Ну да, забыл я про горшочек, в кузнице оставил». «Как-то неудобно было после сцены в тюрьме сказать на ценообратном пути...» «Не, nee, и давай заскочим ко мне на работу, я горшочек заберу». «Не то, что неудобно, даже опасно, я бы сказал». «Нужно было получить признание, чтобы посадить его надолго», — сказал я и постучал по кружке ногтями. «Откуда я мог знать, что он выдаст такое?» Мы сидели в кухне, переговариваясь в полголоса, когда нация уходила в другой конец дома — Она молча мерила коридор шагами, и одного взгляда на нее хватало, чтобы сообразить. «Лучше не лезть. Не сейчас». Мы не лезли. Пили ч а и думали, как быть дальше. Нация в очередной раз ворвалась в кухню, держа руки скрещенными на груди, развернулась у печки и унеслась обратно. Выждав секунду, Авелла сказала, «Надо было его отпустить». А потом мы бы выследили его и убили. Наци ведь умеет убивать так, чтобы никто не догадался. И разговаривать с ним было бы вовсе не обязательно. Я с изумлением посмотрел в голубые глаза своей магической супруги. И ты бы на это пошла? Просто взять и убить человека? Я бы предпочла убить этого человека, чем смотреть, как она теперь мучается, — заметила а в е л а «Какой негодяй! Подарить надежду и тут же вырвать ее из-под носа!» г и т е н и р больше ни слова не сказал о матери нации, только смеялся. «Я понять не мог, зачем ему это. Казалось, будто он за что-то мстит самой н а ц е но, скорее всего, это было не так. Что и подтвердил азар, когда мы, наконец, вышли наружу». «Ему просто хочется сделать кому-нибудь плохо». — сказал он, глядя куда-то вверх, где только я мог видеть летающий материк. — Вполне возможно, он попросту лжет. — Но он ведь описал ее, — возразила н а ц с а Он знает про мою маму, знает, что меня забрали у нее, когда мне было... было... — Возможно, это все, что он знает, — пожал плечами Азар. Остальное, скорее всего, выдумка. Однако его слова мало что изменили. Единожды, воскреснув в голове нации, ее мать уже не могла спокойно лечь в могилу. Откуда-то из противоположного конца коридора донесся истошный кошачий вопль. Должно быть, Мортогару прилетело пинком за то, что слишком вальяжно вышагивал поперек пути хозяйки. «Я поежился». «Если уж кот под раздачу попал, значит, плохо дело. Кота нация любила без всяких «если» и «но». «Что будем делать?» — спросил я. «Ты можешь как-нибудь по-воздушному ее утешить?» С хозяином передка, например, Авелла чудеса творила. Он прямо растаял весь от ее дуновения. «Для этого потребуется очень-очень много воздушности», — покачала головой Авелла. И я просто все временно приглушу. А ей сейчас этого не нужно. Ей нужно как-то выплеснуть все, что в ней копится, и...» а в е л л а замолчала, потому что в этот момент н а ц с а опять вбежала в кухню, сверкая фиолетовыми глазами. и н а ц с а Я решительно встал из-за стола. «Что?» Рявкнула она на меня так, что некоторые впечатлительные люди могли бы и умереть от такого энергетического выброса. н а ц с а видимо, полагала, что я буду ее утешать. Скажу какую-нибудь банальщину, типа «не переживай так сильно» или «помни, что мы тебя любим», но я сбил ее с толку. «Подраться хочешь?» — и показал меч. н а ц с а замерла. Выражение напряженной решимости на миг покинуло ее лицо, уступив место растерянности, но тут же все вернулось на округи своя. н а ц а выдернула из-за спины свой меч и молча прошла к выходу. Я услышал, как хлопнула дверь. «Очень мудро», — похвалила Авелла. «Я буду смотреть из окошка и вмешаюсь, если все зайдет слишком далеко». «Не вмешивайся», — попросил я. «Пусть заходит». «Хорошо, но я все равно буду в окошке». «Мортгар...» Она обошла стол и поцеловала меня на удачу. «Спаси ее». «Хорошо». «Приложу все усилия», — пообещал я и вышел из кухни. Увидев меня, н а ц с а тут же развернулась и двинулась в обход дома. Я последовал за ней, размахивая мечом, чтобы разогреть мышцы. Иллюзиями по поводу того, что н а ц с а будет делать мне поблажки в бою, я не страдал. За домом у нас оказался полноценный задний дворик. Я там еще ни разу не был, только из окна в ванной видел колодец». «Воду добывал либо через окно, либо она откуда-то бралась сама, а вернее, приносили наци с о в а л о й Надо будет исправить этот момент. Нехорошо это, когда при живом мне девушки таскают тяжелые ведра. Хотя, конечно, большой вопрос еще, кто сильнее, я или нация. Но это вопрос десятый». «Доспехи призови», — велела нация. «Спорить я не стал». Облачился полностью. Нация поступила так же. Солнце, только-только перевалившее через точку зенита, отразилось на серебристом металле. А по ощущениям уже должно бы вечереть. Что творится с погодой и миром вообще? Нет, я, конечно, многое мог бы списать на дисбаланс с т и х и й из-за всех моих выкрутасов, но ход Земли вокруг Солнца? Мне кажется, это уже несколько иного порядка материи. «Хотя, может, я и ошибаюсь. Правильно, — тот старик сказал, — ум не самая сильная моя сторона». «Готов?» — голос наца прозвучал глуховато из-под шлема. «К твоим услугам я выставил перед собой меч». Она порхнула на меня смертоносной птицей из стали. Я едва успел разглядеть замах, отбил его, вложив излишне много силы, и поплатился за это — Не успел вернуть меч в исходное положение, схлопотал удар вбок. Нация все-таки немного ослабила удар в последний момент. «Старайся лучше!» — прикрикнула она. Можно было бы обидеться, но я не стал. Знал ведь, на что иду. Нация необходимо как следует выпустить пар. Может, она на моем месте вообще сейчас г и т а н и р а представляет. Так что... «Самое время забыть о предосторожностях и показать мирской супруге, на что я способен». Исследование ветви заклинаний «Мессенджер-социофоб» приостановлено. Магический ресурс 1589. Перенаправление ресурса в физическую силу и скорость. Ощущение немного отличалось от того, что я испытывал раньше, делая то же самое при помощи печати огня». Казалось, что раньше ресурс т е к обходными путями, сложными руслами извилистых речушек. Теперь же он хлынул напрямую, и я получил возможность интуитивно контролировать поток. С одной стороны сил получалось извлечь больше, с другой роль в этом интерфейсе уменьшилась. С открытием пятой стихии я стал работать с силой напрямую, и это было круто, только надо было привыкнуть. «Я провел серию стремительных ударов, метя в корпус, голову, ноги. Некоторые выпады н а ц с а отбила. От удара по ногам ушла прыжком. В воздухе ловко крутанулась и чуть не снесла мне голову ответным ударом. Я присел, на всякий случай у ш ё л кувырком и вскочил на ноги, изготовившись к продолжению схватки. н а ц с а врубила ответку». Ближайшую минуту мне пришлось, забыв обо всём и обливаясь холодным потом под доспехами, с невероятной скоростью парировать смертоносные удары. Да уж, хорошо, что она вспомнила о доспехах. Одно неверное движение, и я даже хрюкнуть не успею. Улучив подходящий момент, я сыграл грязно. Призвал в левую руку самодельный меч и задел таки нацеп по нагруднику. «Ах ты!» Задохнулась она от возмущения. «Биться двумя мечами я не умел. Это была какая-то особая техника, и я даже не был уверен, что в ней есть смысл. Меч и кинжал — ладно, допустим, но два меча уже неудобно. В общем, второй меч быстро вылетел у меня из руки и по красивой дуге спорхнул вниз с холма. Провожать его взглядом я не стал. Сконцентрировался на том, что остался». н а отца взбеленилась не на шутку — Но это было даже хорошо. Скорее перебеситься. Я, стиснув зубы, старательно отыгрывал роль агрессивной боксерской груши с искусственным интеллектом. Нация лупила мечом так, будто забыла, ч ь ё лицо скрыто за шлемом. Мне то и дело хотелось окликнуть ее, но я сам себя одергивал. «Никаких поблажек, Мортогар. Этот бой нужно отстоять до конца». В какой-то момент, скрестив мечи, мы с Наца оказались близко друг от друга, и я услышал ее дыхание. Мне почудились в нем подступающие слезы. Может, это из-за пятой стихии я стал таким чувствительным, а может, просто успел слишком хорошо ее узнать и понять. Я понял, что до финала недалеко. И когда она, оттолкнув меня, в очередной раз размахнулась, я заставил себя опустить меч. Выкрикнув что-то яростно неразборчивое, н а ц а обрушила на меня удар. Я даже зажмуриваться не стал, так и смотрел на нее через прояс в шлеме. Был готов к удару. Был даже готов к тому, что лезвие разрубит доспехи и углубится в плоть. Но в самый последний миг н а ц а остановила меч. Она замерла, сделалась тихо. Я слышал только свое тяжелое дыхание, стук крови в висках и еще какое-то странное дребезжание. Не сразу я понял, что это лезвие меча н а ц с а мелко дрожа постукивает по моему доспеху. Мы отозвали доспехи одновременно. н а ц с а заодно поглотила меч. С разблокированной рыцарской веткой она это могла, но все равно чаще предпочитала носить меч за спиной. Отчасти должно быть по привычке, отчасти потому, что притворялась простолюдинкой. Впрочем, смысла в этом притворстве уже не было. «Наца!» Я двинулся к ней. Стремительно отпрянув, она отошла к колодцу и остановилась, опершись на ворот. Плечи ее дрожали. Я глубоко вдохнул. «Второй раунд, Морти!» «Ты готов?» «Готов я не был». «Махать мечом было бы легче. Там все просто. Либо тебя убьют, либо нет. А вот сейчас мне предстояло выяснить, годен ли я на что-то, кроме сумасшедших приключений и постельных сцен». Я медленно подошел к н а ц е положил руку ей на плечо. Она резко развернулась, я не сомневался, что сейчас покачусь вниз по холму с переломанными руками и ногами». но вместо этого н а ц с а обняла меня, сжав так крепко, что воздух вылетел из легких, как будто против меня применили заклинание «Вакуум». «Скажи, что мы ее найдем», — прошептала н а ц с а «Пожалуйста». «Найдем. Сделаем все, что... Нет, не сделаем все, что... Найдем. Живой, м е р т в ы й без разницы... Если я увижу ее могилу или поговорю с человеком, который видел, как ее разорвали на части и сожрали лягушки, пусть так, все что угодно, лучше, чем... чем как сейчас. Значит, найдем. В этот момент я сам себя заставил поверить в то, что мы сможем. Спасибо. Я погладил ее по голове. Подняв взгляд, увидел Авеллу, сидевшую на подоконнике в ванной. Она показала мне два больших пальца и улыбнулась. Наверняка подслушивала своим ш п и о н о м И наверняка в лепешку разобьется, помогая в поисках матери наца. Что ж, нас тут трое наглухо отмороженных. Да мы с чем угодно справимся. Интерлюдия п я т а э т о й ночью Денсаоли не спалось». Ее уже несколько дней к ряду мучила бессонница, и где-то в глубине души она понимала, отчего это. Нет, причиной было не горе из-за утраченных отцов, названного и настоящего, и не ярость. Все было куда проще и банальнее. Ден Саоли измучила безделье. Не так она представляла себе охоту на н а ц и и морта горосовелой. В ее воображении... в о о б р а ж е н и и восемнадцатилетней девушки, не жившей самостоятельно ни одной минуты, то и дело вспыхивали какие-то сражения, полыхали огни пожаров, звенели клинки. Кто-то, то наци, то, то Мортогар, падал к ее ногам, умоляя о пощаде. На деле же все обернулось с точностью да наоборот. Летающий материк висел над какой-то дырой, забытой кланом земли, и делать было абсолютно нечего. День и ночь маги вели наблюдение, но с той высоты, на которой материк можно было спокойно удерживать, не получалось разглядеть ничего интересного. Огонь на улицах д и р н а не полыхал, не появлялась на площади гигантская надпись «Здесь были мы, МАН». Несколько раз вроде бы замечали в лесу что-то ненормально огромное, но конкретно описать виденное — Никто не сумел. Оставалось только пожать плечами. Чтобы там не шарилось в местных чищобах, вряд ли оно было м о р т о г о р о м или Наци. д е н с а о л и повернулась набок в своей гигантской постели и подложила ладонь под щеку. Она ненавидела такие ночи. Днем в дворце хотя бы кипела видимость с б о р н о й деятельности, а ночью между д е н с а о л и и ее мыслями не оставалось никакой преграды. То и дело она задумывалась, почему ненавидит и хочет убить м о р т о г о р а Когда ей задавали этот вопрос, она отвечала мгновенно, потому что он маг огня. Но ведь он был магом огня уже при первой встрече, и тогда д е н с а о л и не хотела его убить. Не хотела она убить Искара, когда тот принял печать. Напротив, радовалась, что он достиг желаемого. И был еще один момент — Момент, на который никто не обратил внимания. В тот день Мортегар принял печать воздуха и отключился. Искар, будучи человеком слова, когда ему того хотелось, оставил камень с руной огня на столике и ушел. А Ден Саоли пришла и долго сидела, глядя на спящего Мортегара. Смотрела, представляя себе, как у них все будет. Ведь тогда не было сомнений, что ей придется возлечь с этим юношей ради поддержания жизни клана Воздуха. Собственные фантазии то возбуждали страсть д е н с а о л и то приводили в ужас. Будучи магом Воздуха, она легко переходила от одной эмоции к другой. И вдруг взгляд ее упал на камень. Гладкий черный камешек. Почему черный? Какая-то тут была неправильность... Печати воды голубого цвета, воздуха белые, земли черные, и огня тоже черные. Но ведь огонь рыжий, красный, желтый. Впрочем, пламя может быть хоть голубым, но ч ё р н ы м Сейчас д е н с а о л ю рада была бы сказать, что тогда все обдумала, что решила, ей необходим этот козырь в рукаве на всякий случай. Однако в действительности ее просто переполнили эмоции. Волнение, страх, любопытство — все сразу. Эта смесь огнем жгла ее нутро, и пальцы сами собой сомкнулись на черном камне, будто надеясь получить от него избавление, научиться властвовать над внутренним огнем. Было больно, но Ден Саоли не издала ни звука. Все смешалось в голове. В какой-то миг ей показалось, что она уже лежит, обнаженная с м о р т о г а р о м и эта боль, пронзающая все тело, та самая боль, которая должна сопровождать первый раз любой д е в у ш к и Ее нужно было выдержать. Но морг быстро рассеялся. Камень выпал на стеклянный столик, а на руке Ден Саоли вспыхнула и медленно угасла алая печать. Дернулся и приоткрыл глаза Мортогар. Ден Саули улыбнулась ему, игнорируя бешено бьющееся сердце. — С пробуждением, сэр Мортогар! Чтобы скрыть волнение, она принялась небрежно катать камень с печатью по столу. — Дай! — еле слышно прошептал Мортогар. И Ден Саули, демонстративно взяв печать кончиками пальцев, передала ее Мортогару. Смотрела, как он возится с хранилищем и ящичком. Смотрела и чувствовала, как постепенно успокаивается сердце. Мортогар ничего не заподозрил. Ему было так плохо, что он вообще не обращал на нее внимания. А потом стало еще хуже. «Зачем я это сделала?» Вытащив руку из-под головы, Денсаули зажгла печать и с минуту смотрела на нее. «Бесполезный узор. Некому было взять ее в ученицы. Все маги огня оказались по ту сторону баррикады. А если бы у нее было магическое зрение огня...» Устав в о р о ч и т ь с я д е н с а у л и выбралась из мешанины простыней, открыла окно и позволила ночному ветру охладить ее обнаженное тело. Постояла так с закрытыми глазами, пока кожа не покрылась мурашками. Потом накинула халат и вышла из покоев. Она направлялась в святилище. Место, которое всегда ее успокаивало и давало какую-то надежду. По пути ей никто не встретился. Дворец спал. Только в одном зале сейчас сидели маги-убийцы и вглядывались в зеркала, на которые передавалась панорама Дирна. Вглядывались безуспешно, ведь иначе ее бы уже известили. С раздражением Дэн Саоли поняла, что в святилище кто-то есть. Кто-то стоял на коленях перед статуей, изображающей женскую ипостась воздуха, психею, и, видимо, молился. Дэн Саоли замерла у входа, не желая обращать на себя внимание, не желая разрушать молитвенного уединения неизвестного. Здесь нельзя было зажигать свечи и факелы. Нельзя было вносить сюда яркие проявления других стихий, поэтому свет проникал только через большие окна. Луна сияла чрезвычайно ярко в эти дни, и Ден Саоли, несколько минут постояв неподвижно, разглядела, кто притаился у ног психии. Имя она вспомнила не сразу, но все-таки вытащила его из памяти. Сэр Мердерик, добровольно безродный, ее двоюродный дядя. «Странный человек. С тех пор, как он поселился во дворце, ни разу не пожелал с ней увидеться. Это, пожалуй, можно было счесть даже невежливым». «Прости», — расслышала Денсаули его шепот, — «я давно тебя простил, прости и ты меня, чтобы, когда пробьет мой час, наши дыхания слились воедино». д е н с а о л и поежилась. Вряд ли таким образом Мердерик скорбит по ее настоящему отцу, своему двоюродному брату. Здесь слышалось иное чувство. Мердерик поднялся на ноги, и Дон Саоле стала видна чаша. Невежественный человек сказал бы, что чаша, стоящая у ног статуи, пуста. На самом деле в ней был воздух. Воздух, в который обратилась плоть самого первого мага воздуха. Тот, кто попробовал бы сунуть туда руку, жестоко поплатился бы за эту дерзость. с в я т и л и щ е не терпело дураков. «Не спится, госпожа Денсаоли?» спросил Мердерик, глядя в сторону. «Тревожат разные мысли», — отозвалась девушка. «Вот и меня тоже. в с ё т а к и мы родственники. Должно быть у нас что-то общее». Он как будто заставлял себя говорить дружелюбно. На самом деле душой он был далеко отсюда. «Мы с вами так толком и не поговорили». Дэн с а о л и привычно улыбнулась и сделала шаг навстречу дяде. А он вдруг содрогнулся и отступил. Она замерла. «Я привык молчать», — пробормотал Мердерик. «В моих странствиях со мной беседовал лишь ветер, да редкие птицы. И меня это не тяготило». «Занятно». Это он так попросил ее заткнуться или вообще послал куда подальше? Хорошенький тон -то в разговоре с главой клана. Да понимает ли он, что достаточно одного ее слова, чтобы ему отсекли голову? «Кажется, я разозлил вас», — заметил Мердерик. «Прошу прощения. Конечно, у вас сейчас много забот, и, наверное, нет рядом человека, которому можно было бы довериться, выговориться». Настроение Дэн Саоли сменилось, как направление ветра. Она вздохнула. «Я практически не знала отца, только со слов господина Искара. Он был для меня всем». «Как это похоже на Агнеса», — перебил Мердерик. «Отдать дочь в руки развратного проходимца с сомнительной репутацией». «Он хотел меня спасти», — вскинула голову Дэн Саоли. «Вот как? И, возможно, вы знаете от кого?» Нехотя Дэн Саоли покачала головой. Эту загадку она пока не разрешила, хотя перерыла все архивы отца. Нигде не было упоминания какой-то опасности. Никто не посягал на власть в клане. «Знаю л и что эти люди убили мою мать», — тихо сказала она. Мердерик так не к месту усмехнулся. «Убили мать? Какая! Какая низость!» «Убить ни в чем неповинную женщину. И ради чего же? Ведь если им нужна была власть, достаточно было убить самого Агнеса, а с его головы и волоска не упала. Хватит!» — крикнула Дансаоли, и ее голос с эхом разнесся по святилищу. «Мне неприятно говорить об этом...» «Так...» Мердерик смиренно склонил голову. «Как успехи в поисках беглых магов?» — перевел он тему — «Никак», — отрезала Дансаоли. «Складывается впечатление, что вы ошиблись. Трудно найти иголку в стоге сена, если смотреть на сеновал с крыши соседнего сарая». «Это вы к чему?» — нахмурилась Дансаоли. «Вы прекрасно меня понимаете. Чтобы найти человека в городе, нужно прийти в город». «Исключено. Дамонт не оставит этого так. Он объявит войну». «Земля воздуху!» Мердарик невесело рассмеялся. «А мы это вообще заметим?» «Представьте себе, дядя, если вы вдруг не знали, летающий материк состоит из земли. Чтобы что-то с ним сделать, Дамонту понадобится к нему прикоснуться, а до тех пор, пока у него не отросли крылья...» Мердарик глубокомысленно замолчал. А Денсаули до боли прикусила нижнюю губу. При всех противоречивых чувствах, которые этот человек у нее вызывал, он сейчас повторил ее собственные мысли. Ведь действительно, даже если расторгнуть все контракты, почва останется почвой. Можно научиться ее возделывать, можно добывать воду из туч или из рек, да можно будет даже в крайнем случае бросить материк и выкромсать себе новый клочок суши. Кланы не могут контролировать все — и уж тем более не смогут поймать ветер. «Стоит рискнуть», — заметил Мердерик. «Небольшим отрядом, конечно. Один надежный человек, может, два, держаться подальше от местных магов, поговорить с простонародьем, отсыпать немного з о л о т и ш к а Вы не представляете, как золото развязывает языки. Иногда даже кажется, что золото вкладывает в головы людям те знания, которых там и не было». «Вы как будто долго жили на земле», — заметил а д е н Саоли. «Так и есть, госпожа двоюродная племянница. Я был резидентом клана до того, как...» Он замолчал, будто на стену наткнувшись. Потом откашлялся и продолжил. «Я мог бы выполнить это задание, да, но лишь при одном условии». «Прекрасно, теперь он ставит ей условия». «Я вас внимательно слушаю». Кивнула Денсаули. «Вы отправитесь вместе со мной». Она несколько раз удивленно моргнула. «Что, простите?» Мердарик растянул губы в улыбке. «Хочу поближе познакомиться со своей племяшкой. Разве это так зазорно? Соглашаетесь, вам ведь до смерти хочется отомстить за все решения. И что может быть приятнее, чем лично напасть на след прячущегося врага?» В его словах Дэнсаули чудилось все больше смысла. Она облизнула пересохшие губы. «А... а когда вы бы хотели...» «Ни вам, ни мне сегодня не спится», — пожал он плечами. «Что скажете? Найдется у вас простая одежда, которая не бросится в глаза?» Пока д э н с а о л и размышляла из коридора, послышались торопливые шаги. Один из магов-убийц спешил ее разыскать. «В чем дело?» — резко спросила она, развернувшись. «Госпожа!» — убийца отвесил поклон. «Думаю, вас это заинтересует. На восточной границе Дирна началось нечто подозрительное. Лягушки, видимо, попробовали напасть на город, но их что-то сдерживает. Похоже, там о р у д у ю т сильный маг или маги». «Какое прекрасное совпадение!» — усмехнулся Мердерик.